Дач попробовал подтянуться и почувствовал, что не может этого сделать. Слишком много сил отняла погоня. Он закричал, пытаясь сконцентрироваться, выпустить оставшуюся в теле энергию, заставить тело делать эту такую нужную работу. Хищник продолжал лезть вверх, медленно, но уверенно. За несколько минут он доберется до края расщелины. Дач еще раз попробовал подтянуться. Тщетно. Пальцы онемели. Он понял, еще немного и руки не выдержат такого напряжения. Дач подумал о том, что если повезет, то ему удастся вцепиться в хищника и сдернуть его следом за собой. У него в кармане куртки лежала граната, а в кабине вездехода еще пол ящика. Нужно достать ее и сдернуть кольцо. Рванет так, что все эти ледяные глыбы, из которых состоит стена, обрушатся вниз и завалят их. «Может быть, чудовище и выживет после взрыва, но из-под такого веса ему не выползти, это уж точно». Дач, повиснув на одной руке, вытащил из кармана гранату и зубами сорвал кольцо. В эту секунду на краю трещины вырос Херриган. Лицо у него было такое, словно перед ним только что появилось привидение. Полицейский протянул руку и вцепился Дачу в запястье. Майк изо всех сил тащил его вверх, упираясь ногами в ледяную горку, несмотря на то, что он сам мало-помалу сползал по льду к пропасти. Дач понял, если не бросить гранату, полицейскому не удастся его вытянуть. Не раздумывая, он швырнул F1 вниз, уцепился рукой за выступ и толкнул тело вверх. При помощи Херригена дач сумел перевалиться через край. Секундой позже он уже был на ногах и бежал прочь от расщелины, а Майк мчался следом, увлекая за собой Бет. Когда невероятной силой взрыв раздался у них за спиной, Дач оглянулся. Над провалом взвились гигантские языки огня, а затем стены пропасти с грохотом осели. Все новые и новые глыбы льда обрушивались вниз, храня под собой и то, что осталось от вездехода, и жуткое чудовище – хищника. Охотника за человеческими головами.